Глава пятьдесят п Покупатель должен найтись быстро, особенно по запрашиваемой цене. Уверены, что не хотите ее поднять? Я качаю головой, и она втыкает в землю табличку о продаже, а после закрепляет на месте резиновым молоточком. Я свяжусь с вами по номеру, который вы мне дали. Спасибо. Она оглядывается. Здесь так красиво? Да, не могу с ней поспорить. Это место построено для семьи. Чертеж, рожденный из несбыточных грез двух людей, которые прожили мгновение в любви. Проект, предназначенный для семьи, не получившей шанса на существование. В этом доме погибли две мечты, но основа этих любовных историй поразительно похожа. И теперь. Это напоминание обо всем, что было утеряно. ч ё р т о в а г р е ч е с к а я трагедия с поворотом в с т и л е Шекспира. И вопреки всем усилиям я никогда не смогу отказаться от своей фамилии. Я навеки останусь Капулетти без Ромео. Тут нет цыганки, которая сняла бы с нас проклятие, нет аптекаря с быстрым выходом из положения. Все, что здесь обитает. Мучительная история, и она продолжается. Все наказаны. Когда она вешает на весной замок с контейнером для ключей, киваю, замечая вставленный в щель конверт. Я уеду, но буду на связи. Веду Миленду на ланч за то, что она меня порекомендовала. Пожалуйста, попрощайтесь с ней за меня и спасибо вам за помощь. Рассеяно н произношу я, держа в руке конверт и водя по нему большим пальцем. От его веса сжимается сердце. Спустя несколько минут подъезжает моя машина, и я беру сумку. Пройдясь напоследок по дому, запираю его и оставляю ключ в контейнере на замке. На повестке дня еще один вопрос, и я снова верну себе свою жизнь. Выйдя из такси с сумкой в руке, слышу легко узнаваемые гитарные аккорды южного рока и оживляюсь от звуков знакомой музыки. Стоит мне подойти к заливу, как сквозь облака пробивается солнце, и я воспринимаю это как знак поощрения. Нервнича, я заглядываю в гараж и вижу, как он сгорбился под капотом BMW. Уголки губ приподнимаются в улыбке от б р е н ч а н и я инструментов и произнесенного на выдохе ругательства. С минуту рассматриваю его. Во всяком случае, то, что могу разглядеть: темные джинсы и испачканные маслом коричневые рабочие ботинки. Прошу прощения, сэр. Скоро вами займусь, резко отвечает он. Его тон. Никоим образом не связан со мной, только с его досадой. Я улыбаюсь еще шире. Я только приехала в город и хочу спросить, не знаете ли вы, где можно найти какую-нибудь проблему, чтобы в нее вляпаться? Его тело напрягается от звука знакомого ему голоса, а потом он медленно приподнимается, и в поле зрения оказывается его торс. Он высовывает голову из-под капота, и я встречаюсь с мучительно притягательными карими глазами. Он по-прежнему такой же загорелый, его кожа бесконечно пропитана солнцем, которое словно озарило его лучами. И хотя волосы подстрижены короче, я вижу пробивающийся в густых прядях платиновый оттенок. Он выглядит в точности как раньше. И у меня перехватывает дыхание. Проблему? медленно произносит он. О, думаю об этом я должен спросить вас, ведь она только что вошла в мой гараж. Мгновение он изучает меня, а потом я вижу, как он решается. Идет ко мне самодовольной походкой, а потом подхватывает на руки и кружит, словно с нашей последней встречи не прошло ни дня. к е д р солнечный свет и шон. Определенно это его запах. С противоречивыми чувствами делаю глубокий вдох, после чего он ставит меня на землю. Вокруг глаз у него появляются морщинки, когда он ярко улыбается, наполняя меня светом так, что на глаза наворачиваются слезы. Пару секунд мы смотрим друг на друга, и я хватаюсь за его взгляд изо всех сил, чувствуя. Что он отдаляется сразу же, как его заполняют воспоминания, и свет в его глазах меркнет. В груди становится больно, когда Шон отходит и вытаскивает из кармана тряпку, чтобы вытереть руки. Слышал, что ты приехала в город, щеночек, и все же не пришел со мной повидаться. Сомневался, что стоит, или что хочу. Я вижу ее. затаённую обиду на меня, на то, что произошло. Но на несколько секунд, буквально за несколько мгновений до этого, он вспомнил меня, вспомнил прошлое нас до того, как всё пошло прахом. Я должна быть благодарна за то, что он выразил к этому почтение. Но чувствую лишь потерю. Ага, но первым меня отыскал волк, так что на этот раз. Ты не сможешь меня защитить. Мне все равно это ни разу не удалось, тихо отвечает Шон. Ты был слишком занят, обучая меня стойкости. Подмечаю вспыхнувшую в его глазах гордость. Я проделал чертовски классную работу. Делаю шаг назад, не в силах смириться с тем, что он стоит так близко и вместе с тем несравненно далеко. На годы, на целую жизнь, жизнь, которую я никогда не верну. Слышал обо всех взбучках, которые ты устроила. Один необыкновенный человек так круто раскрыл мне глаза, поэтому не могу всецело взять это себе в заслугу. Еще как можешь. Я не стану этого делать, поэтому давай оставим все как есть. Я оглядываюсь. Так вот чем ты занимаешься? Да, старые привычки сложно искоренить. Как бы то б и л о с н и старался, но жизнь в костюме не для меня. Да, это я знаю. По-прежнему ходишь в походы? Уже не так часто, но когда выдается свободное время, хожу. Жена и двое детей. Он улыбается глазами, а потом отводит их в сторону. И я возмущённая стою в полной растерянности, не зная, как ему это простить, ш он принял решение не встречаться со мной, и мне нужно уважать его выбор. Я уезжаю, но полагаю, это пришло от тебя. Вытаскиваю из кармана конверт и раскрываю его, зная, что находится внутри. Шон внимательно за мной наблюдает, когда на мою ладонь падает ключ. Она как новенькая, я проверил. Тормозная система в порядке. Шон оглядывается на машину. Он бы хотел, чтобы она осталась у тебя. Я жутко ее хочу. Это неправильно. Отнюдь. Она твоя. Я оглядываюсь на камара Доминика, а потом снова смотрю на Шона. Ты в самом деле так думаешь? Он вытаскивает из пачки сигарету. ты единственная, кто любил эту тачку так же сильно, как он. Документы в бардачке. Я киваю на сигарету. Тебе нужно бросать. Да, мне говорили тысячу раз. Выдохнув, говорит он в его тоне нежность. Шон, она и правда красавица. Да. В его голосе слышна гордость. Это правда. Я рада, что ты нашел. Покраснев от смущения, качаю головой, и шон выдыхает облака дыма за мое плечо. Пальцы так и тянутся провести по небольшому шраму на губе, где у него раньше был пирсинг. Ну, наверное, я должна. Показываю большим пальцем за плечо. Должна ехать. Мы оба понимаем, что это ложь, и ловят меня на этом его выразительные карие глаза. Еще раз спасибо тебе за ключ. Это для меня много значит, но по большей части я просто хотела тебя увидеть. Прошло много времени. Шон кивает и приминая ботинком сигарету, опускает взгляд на пол. Да. Я так часто хотела связаться. Голос начинает дрожать, когда я чувствую замешательство Шона. Просто не могла, не могла уехать домой без... Я просто очень рада узнать, что у тебя похоже все хорошо. Это прекрасно. Не плачь, не плачь. Напоследок я решаюсь еще разок взглянуть на него и с удорожно вздыхаю. Было очень приятно с тобой увидеться, Шон. Переги себя. И спасибо, говорю я и показываю на ключ. Ты тоже. Вот и все, что он говорит. Когда я отхожу в последний раз, выжигая воспоминания о нем в своем сознании, на подкашивающихся ногах дохожу до к о м а р о Солнце снова скрывается за облаками, будто в насмешку. Заглянув в машину, выравниваю дыхание и берусь за ручку, чтобы открыть дверь. От одного только запаха у меня начинают слезиться глаза. Возможно, ты проблема. Но все же ты гораздо больше, намного больше. От рокота его голоса приходится отвернуться к дороге, чтобы Шон не увидел, как меня сокрушают его слова. Застыв у машины, я не поднимаю взгляда, когда он подходит ко мне. Внутри все горит от сдерживаемых всхлипов, и я отворачиваюсь, отвожу глаза, зная, что не смогу смотреть на Шона так, чтобы он не увидел мои истинные чувства. Он смахивает волосы с моего плеча, и я борюсь с подступающими эмоциями, которые вызывает его нежное прикосновение, как часто в прошлом он так до меня дотрагивался. Безудержно дрожа, сжимаю дверь побелевшими костяшками пальцев, чтобы устоять. Я правда просто хотела с тобой увидеться, но это невозможно. Если ты не будешь на меня смотреть, он ласково обхватывает мой подбородок и поворачивает к себе лицом. с л ё з ы безостановочно бегут по моим щекам. В глазах Шона я вижу того мужчину, который не так давно смотрел на меня с благоговением, любовью, вожделением и желанием. В эти секунды я вижу любовь, которая у нас была, которую мы извратили. Нашу дружбу, наше совместное лето, мое золотое солнце. Столько всего хочется сказать, но меня одолевает страх, что я никогда не смогу произнести этих слов вслух, что он не захочет их слышать. Я по-прежнему думаю о тебе, Сесилия. Иначе невозможно. Теряя рассудок, я прикусываю губу, чтобы перестал дрожать подбородок. Я до сих пор испытываю к этому мужчине сильные чувства, но я поклялась, что позволю себе чувствовать, позволю признаться, я в долгу перед нами обоими. Я не могу тебе сказать, теряю разум от его взгляда и ранимости, которую он позволяет разглядеть. Его глаза полны нашими воспоминаниями, более того, любовью. Он дарит мне еще несколько драгоценных секунд, а я бы ни за что в жизни не посмела отвести взгляд или отвергнуть его дар. Я, я, я, я глотаю. Я тоже. Шлюз открывается, и меня переполняют эмоции. Шон – первый мужчина, которого я любила по-настоящему. И один из самых красивых мужчин, что я встречала. Ты счастлив? Он не задумываясь кивает, хотя его взгляд полнится чувствами. Чертовски счастлив, щеночек. Правда? Хорошо. Просто я, просто мне так и не довелось попрощаться. Задыхаясь произношу я. Мне так и не довелось попрощаться и, закрыв лицо ладонями, Я всхлипываю и чувствую, как Шон обхватывает меня руками. Ты был моим лучшим другом и намного больше. Все пошло на перекосяк, и я просто, Господи, как же долго я по тебе скучала. Ты был моей первой любовью, и я любила тебя, Шон, правда любила. И мне жаль, ужасно жаль. Да к черту все это! Шепчет он и притягивает мою голову к своему плечу. Прости, я ч е р т о в с к и жалею, что после случившегося ни разу с тобой не связался, что позволил ему влезть между нами, что не нашел в себе мужества. Я винил тебя, но так было проще. Я тоже облажался, но я был таким потерянным, таким твою мать потерянным. Знаю, шепчу я, я тоже. Я никогда не хотел тебя ранить. Надеюсь, ты мне веришь? Шепчет Шон, прижимаясь к моему виску. Киваю, собирая оставшиеся от меня осколки и пепел, пытаясь взять себя в руки. Верю. И если ты счастлив, это все, чего я хотела. У меня есть жена, которой я недостоин, и двое чудесных детишек. которых я люблю так сильно, как мне даже не представлялось возможным. Я назвал своего п а р н и ш к у в честь Доминика, и этот маленький засранец ведет себя в точности, как он. Это проклятие, но у меня всегда останется его частичка. Медленно произносит он голосом, полным сожаления и тоски: в точности, как у меня останется частичка тебя. Он гладит меня по спине успокаивающими движениями, по которым я так долго скучала. И у тебя н а всегда останется частичка меня. Шон отстраняется и обхватывает моё лицо руками. Но я вижу правду. Ты до сих пор держишься за прошлое. Ты должна его отпустить, чтобы тоже обрести счастье. Ты ни в чем не виновата и никогда не была виновата. И я знаю, что если бы Доминик мог, то сказал бы тебе ровно тоже. Это было его решением, и он тебя любил. Я киваю, а ж о н вытирает мои нескончаемые слезы. Я жалею о многом из прошлого, но не жалею о тебе. Я любил тебя тогда и сейчас и всегда буду любить. Мы встречаемся взглядами. Пока меня разрывает, но в большей степени я чувствую, как исцеляюсь. Ощущаю первый стежок и наступившее с ним сладостное успокоение, ш о он наклоняется и прижимается ко мне лбом. Мы судорожно дышим в унисон. Несмотря на то, что у меня есть все, что я мог желать, больше, чем я мог мечтать, в глубине души... Я всегда буду желать, чтобы это был я. Прости, шепчу я, ч у в с т в у я на губах слезы и смотрю ему в глаза. Порой я желала никогда с ним не встречаться, никогда не видеть его. Не нужно. Все произошло так, как должно было случиться. Ты должна была быть тайной, которую предназначалось хранить ему. Впервые я ненавижу честность Шона, ненавижу правду. Ты знаешь, что я тоже всегда буду тебя любить. Он поднимает голову, в его глазах наши ошибки. Да, знаю. п о е з ж а й Шон отпускает меня, его ласковый взгляд пронизывает, умоляет сделать то же самое. Киваю и отхожу, а он шире распахивает дверь, и я сажусь в машину. Следующее мгновение я завожу двигатель, а Шон стоит за окном. Не смотрю на него, но знаю, что он заглядывает в машину, застряв со мной в прошлом, куда я его привела. Он вспоминает меня, вспоминает нас. Печаль столь же тяжела, как и его рука, лежащая на стекле. Когда я отпускаю педаль сцепления и смотрю в зеркало заднего обзора. До вижу, как б л и к у е т что-то знакомое, то, что раньше принадлежало мне. Подняв руку, хватаю этот символ, испытывая искушение задать вопрос, но решив все же оставить его без ответа. Отпускаю кулон, с в и с а ю щ и й зеркало, и шон отходит. Я не смотрю на него из опасения, что снова увижу намек на обиду. Отъезжая. Я забираю с собой его любовь, все, чем он сумел со мной поделиться, и надеюсь, что он поймет. Частичка меня всегда будет принадлежать ему. Я приняла решение приехать, встретиться с призраками своего прошлого и облегчить душу. Мне это удалось. Я расправилась с ними, и все же н о ш а успокоения еще слишком тяжела. Обхватив руль крепче, я стою на дороге и раздумываю над тем, куда мне отправиться. Поднимаю взгляд на серый туман, клубящийся вдалеке над горами, и в голову приходит одна мысль. Жму на гудок и вдавливаю педаль в пол. С каждой милей мне становится чуточку легче. В каждом дуновении ветра, что треплет мне волосы. ощущается горестно сладостное успокоение. Беру телефон и включаю песню. Вступительные строки "Keep on smiling" в исполнении группы в э т в и л л и возвращают мне покой, которого я не испытывала долгие годы. Да, возможно, я уезжаю, но забираю всех их с собой. Дав по газам, я лечу по шоссе. Радуясь и испытывая благодарность за то, что почувствовала и испытала любовь во всех ее проявлениях, за право познать ее, за каждое воспоминание, что з а б и р а ю с собой, за любовь, которую обрела и потеряла, эпизоды прошлого кружат вокруг и обжигают, говорят, что я никогда не стану той женщиной, что может отпустить прошлое. Но я могу забрать его с собой. С наполняющей воздух музыкой Шона, рокотом машины Доминика, ощущаемым кончиками пальцев, набираю скорость и м ч у к границе округа. И в эту же минуту сквозь облака проглядывает солнце. Я лечу с крыльями на спине, которые будут принадлежать мне. И с их помощью я освобождаю себя.